Глава седьмая. «В моей комнате нет чистых полотенец, да даже грязных нет, чтобы вытереться». Мокрое препятствие, оказавшееся внушительным мужиком красивого золотисто-оливкового цвета, оторвало впечатавшуюся Дашу от своей голой мускулистой груди и продолжила возмущаться. «Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Ага, постоялец», — отметила девушка краем сознания, включая в голове тумблер обслуживания в номерах. «Извините за причинённые неудобства, пан. Вам всего лишь нужно было вызвать горничную, нажав на белую клавишу возле входной двери». Приветливо выдала она, осматривая гостя и невольно пытаясь представить, как же он натягивал узкие кожаные штаны на мокрую за... если не нашел полотенца. «Вы меня за идиота держите? Я уже палец стер об эту вашу клавишу». «Мы ещё раз приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства». «Не нужны мне ваши извинения, мне нужно полотенце. И кто-то, например, вы, кто поможет мне снять штаны». И он вдруг оценивающе так смерил Дашу взглядом с головы до ног и потом обратно. От тонких невысоких шпилек на туфельках до аккуратно уложенной вокруг головы русой косы. Если он ждал смущения или кокетства, то промахнулся. Клиентов Даша на своем веку повидала всяких, и обращаться с ними научилась профессионально. Еще раз извините», Но последнюю услугу наше заведение не оказывает. Полотенце я принесу вам лично, если подождете несколько минут. А зря. Хмыкнуло более-менее успокоившееся препятствие, насмешливо сверкнув большими, чуть раскосыми глазами необычно яркого синего цвета. Жду вас в своем номере. С полотенцами. И утопал обратно вверх по лестнице, гордый такой, на ходу оставляя мокрые следы на чистых, только в выбитых половиках. Это у него с серебристо-русой гривы до пояса капало. Даша, естественно, проследила, за какой дверью он скрылся. Надо же знать, куда нести полотенце. Вздохнула и побежала отрывать голову старшей смены горничных. «Почему клиента поселили в те номера, где еще не успели закончить профилактику? Есть же свободные в другом крыле. Даша сама проверяла». «Пани Дарья, простите, но он потребовал именно этот номер для дроу. Сказал, что всегда останавливается только в нем. Сходу начала каяться рослая гоблинша, торопливо вытаскивая из шкафа в костелянский полный комплект белья для номеров. «Так у него что, и постельного там нет?» ужаснулась Даша. «А девчонки куда смотрели?» «Так, пани Дарья, они и так носятся, с ног сбились. Он пришел и давай требовать. Ничего слушать не стал, ключ схватил и бегом по лестнице. Я пыталась, как вы учили, про «извините, мы предоставим вам любой другой номер на выбор», а он рукой махнул и как рыкнет, У меня разом коленки ослабли. Сама не знаю, как ключ отдала. А про бельё и забыла. Потом закрутилась. Простите». Даша только покачала головой, но рыкать не стала. Паня Шильда и так выглядела виноватой и замученной. «Да понимаю, но в следующий раз для рыкающих гостей вы будете приглашать меня. Договорились?» «Вот и отлично. Давайте мне комплект. Сама отнесу. Девушки ведь заканчивают гномии номера, верно? Не будем их отвлекать». «Там все должно быть идеально. Запасной мыльник-пыльник есть? Давайте». Даша чуть медленнее, чем обычно, поднималась по лестнице и устало размышляла, что ей, можно сказать, повезло. На нее свалилось сразу столько совершенно обычных проблем большой организации, что не оставалось сил пугаться или изумляться всем этим оркам, гномам, кикиморам и еще бог знает кому. И магические штучки воспринимались не как чудо чудное, невероятное, а чётко и деловито. Волшебная лохань сама стирает... И ладно, лишь бы дочисто. сережка гвоздик в ухе, которую ей в первый же день воткнула пани Магда, переводит со всех языков на все наречия. Даже на троллей рёв и русалочье бульканье. Так и здорово, какой полезный девайс. Мыльник-пыльник, круглая дощечка с резным узором по центру, незаменимый атрибут горничной магии ликвидирует пыль и грязь со всех поверхностей, даже под кроватью и под ковриком. Незаменимая вещь, дайте две. В номер к рычащему постояльцу Даша сначала вежливо постучала, услышала невнятное «Угу» за шумом душа и быстро шмыгнула в комнату. М-да. Вот он сам не заметил, что номер не готов к приему гостей. Кровать без белья и даже без покрывала. Шторы сняли два дня назад и еще не повесили обратно. Пыль на полу и на комоде. Оливковый рычальник плескался в душе. Интересно, на лестнице он был уже мокрый, на второй круг пошёл, что ли? Да и бог с ним, пока есть время, Даша как могла стала наводить порядок. Полотенце повесила на приоткрытую дверь ванной, диск мыльника поставила на пол возле кровати и активировала, нажав ногой на узорчатую серединку, для чего пришлось скинуть туфельку. Изловчившись, она принялась быстро и ловко стелить белье и все это не отрывая ступни от тихонько загудевшего артефакта. Тому нужно было время, минут пять примерно, чтобы всосать пыль и грязь со всех горизонтальных поверхностей, только нужно было держать на нем ногу, не отрывая. Уф, не кровать, а натуральный сексодром, величиной с футбольное поле. Тут гимнасткой надо быть, чтобы одновременно полы мыть и простыню натягивать. Даша замучилась таскать ногой артефакт, пока обходила ложе. За этим занятием она не услышала, как скрипнула дверь в ванной, и, подняв глаза, наткнулась на насмешливо оценивающий взгляд совершенно голого постояльца, который как раз обматывал талию, снятым с двери полотенцем. «Пришлось снимать штаны без вашей помощи. Вы слишком долго шли». «Я вижу, вы справились». Даша в последний раз поддернула идеально гладко натянутую простыню, подцепила одеяло и принялась заправлять его в белоснежный пододеяльник. «Да и вы тоже успели комнату в порядок привести». «Что вам мешало сделать это раньше? Совсем бы здесь распустились!» Безапелляционно поучительным тоном заявил постоялец, подошел и плюхнулся задом на свежую натянутую простыню прямо в мокром полотенце. Пару секунд Даша думала одновременно две мысли. Нежно-золотое с оливковым потрясающе смотрится на контрастно белом, и очень жаль, что клиента нельзя стукнуть мыльником по голове, даже если очень хочется. Я рекомендую вам в следующий раз не пугать портье рыком и просто взять ключи от уже подготовленного номера». «А мне нравится этот», — Все так же самоуверенно заявил блондин, потом небрежным жестом скинул полотенце на пол и махнул рукой в сторону кресла у окна. «Подайте мне штаны, а то как-то неприлично голым с дамой разговаривать». «Я очень рада, что вам нравится наша таверна, и вы постоянный клиент». Если в следующий раз вы забронируете именно этот номер заранее, такого недоразумения не возникнет. Что касается ваших штанов, извините, это не входит в мои обязанности. Даша мило улыбнулась, убрала ногу с мыльника, сыто пискнувшего за пару секунд до этого, и стала нашаривать ступней туфельку, стараясь не смотреть на мужчину в кровати. Хорош, паршивец. Оливковый нахал хмыкнул, встал и, как ни в чем не бывало, протопал мимо Даши к креслу. Черт, черт! С другой стороны. Даже если это стриптиз, наоборот, парень не снимал штаны с красивой мускулистой задницы, а натягивал их, все равно. Где еще бесплатно такое покажут? «А я и забронировал. Только на завтра», — заявил он, справившись со штанами и оборачиваясь. И туфельку Дашину увидел первый, наклонился и поднял. Стал рассматривать тонкий лаковый каблучок с стальной набойкой, словно видел такое впервые. «Хорошее оружие». констатировал он, крутя туфлю на пальце. «Да, мне тоже нравится». Даша не стала вдаваться в объяснение. «Можно?» И она протянула руку. Мужчина задумчиво посмотрел сначала на Дашу, потом на свои штаны, потом снова на Дашу. И хитро ухмыльнулся. Девушка просто не успела среагировать, когда этот толкнул ее на кровать... Но не сильно, просто чтоб села. Опустился на одно колено и сам надел туфельку на ее ногу в тонком ажурном чулке, мимоходом погладив дашну щиколотку. «Надо же, и правда ваша!» — хмыкнул он, словно не ожидал, что означенная туфелька подойдет. «Ну и сам дурак, нормальный тридцать пятый размер для Дашиных метра шестидесяти вполне». «Благодарю». Девушке пришлось собрать в кулак всю свою выдержку, чтобы сохранить на лице нейтрально-вежливое выражение и встать так, чтобы не оттолкнуть и не задеть этого принца, чтоб ему пусто было. Принц тоже встал с пола и уже знакомо ухмыльнулся. «Ножки у вас тоже ничего. Кстати, сегодня чья смена на кухне? Сегодня у нас готовит пан Варгус. Рекомендую вам жаркое из баранины и пирог с почками. Очень удались. А теперь разрешите вас покинуть, у меня еще много дел». «Да, в Аргусу мясное удается лучше всего», — будто бы сам себе сказал постоялец и кивнул с такой царственной небрежностью, словно разрешение уходить, приходить или, там, дышать, у него спрашивали каждый день и все подряд. «Позволяю удалиться». Даша про себя тихонько хмыкнула и пошла к двери, а на пороге не выдержала. Желание с хулиганить и хоть немного сбить этого пана-насмешника с его высокомерно-барственного тона стало нестерпимым. «Мы всегда рады видеть вас в тишине миров. Клиенты с такими симпатичными задницами не каждый день попадаются». И быстро выскочила за дверь, пока мужчина не отреагировал. Побежала по коридору к лестнице, во все корки себя ругая за непрофессионализм, но губы сами собой расползлись в довольной улыбке от воспоминания, как на секунду изумленно вытянулось холеное красивое лицо и распахнулись невозможно синие глазища. Вскоре, правда, она и думать забыла и про красивые глаза, и про симпатичные задницы. Последняя ночь перед большим заездом и ответственным мероприятием. Что тут скажешь? Под утро, выжатую как лимон, Дашу, поймал ночной портье, тот самый пугливый бледный юноша, что обсуждал с горничной ее каблуки. Чуть ли не силком затащил к себе за стойку, усадил и подсунул под нос большую тарелку бутербродов и кофе со сливками. «Смотреть на пани страшно», — пояснил он чуть смущенно. Совсем пани забегалась. Мне пани Варгуся сказала, что пани даже не обедала, не говоря об ужине. Так нельзя. Даша только и смогла что благодарно кивнуть и улыбнуться. Девушку даже не смутило странное ощущение, будто парень опасается ее голода по каким-то своим несколько необычным причинам. При этом он и сам выглядел то ли заморенным, то ли недокормленным. Витаминов не хватает, или малокровия. Принести, что ли, в благодарность из человеческого мира гематоген? Даша фыркнула про себя, представив, как они сидят вдвоем в ночи и пьют кофе с гематогеном. Романтика. Еще раз оглядев бледного юношу со взглядом горящим, девушка задумалась. Интересно, зачем такому приличному молодому человеку девственнице? Вроде пани Магда что-то такое говорила о возможностях их купить, но не уточнять же напрямую. Неудобно как-то. Человек старался, кофе варил, а она к нему с девственницами начнет приставать. До рассвета оставалось еще пара часов, а гости должны были появиться к полудню. Даша в последний раз обошла все три ресторанных зала. Простецкий, полуподвальный, с большими массивными столами, официантами-вышибалами и пивным баром. Более респектабельный самый большой зал на первом этаже, где уже работали официантки и барменши. В нем часто обедали семьи с детьми и просто приличная публика. И, наконец, верхний вип-зал, разделенный на отдельные уютные кабинки, Здесь принимали самую денежную и солидную часть клиентов. На первый взгляд все было готово. Не идеально, но идеала в природе и не бывает. Даша ли не знать. Можно было пойти и поспать хоть несколько часов. Сегодня будет трудный день. Но нервное напряжение просто так не отпускало. Даша по опыту знала. Не уснет. Лучше на пару минут спуститься во двор, постоять в рассветных сумерках, послушать туман и уютное похрустывание соломы в лошадиных стойлах. Очароваться пением какого-то честного пернатого кавалера, каждое утро звонко распевавшего на яблоне в уклу двора «Птичку, птичку мне!» Успокоиться, выдохнуть и пойти спать. «Да не переживай, Силь!» Вдруг раздался из тумана глубокий красивый баритон. На пороге конюшни за кустами сирени кто-то сидел и разговаривал. Даша с удивлением узнала голос пана Шурша. Этот элегантный и молчаливый дворник так редко попадался ей на глаза, что Даша о нем почти забыла, при том, что во дворе всегда был идеальный порядок. Придраться не к чему. Даша и не придиралась, других забот хватало. Так что с паном Волосатиком, похожим на киношного чубаку, они почти не пересекались. «Выздоровит, куда он денется?» «Он ведь даже младше меня», — утешил пан Шурш собеседника. «Лет на триста». — хмыкнул второй мужской голос, в котором Даша с не меньшим удивлением узнала глубокие обертоны сегодняшнего постояльца. — Для нашей расы это все же срок. Но он слег так внезапно. И еще свадьба это. Тебе уже давно жениться пора, а то наклепаешь бастардов ненароком, и весь дар уйдет под крестьянский подол. — Обидеть хочешь? — заржал пан Нахал. — Делать мне больше нечего, кроме бастардов. Но жениться я как-то в ближайшие лет сто не планировал. Кругом столько девчонок красивых бегает. Мужики сдержанно похихикали, и Даша уже было собралась развернуться и тихонечко уйти, чтобы не подслушивать. Но тут оливковый блондин продолжил. «Кстати, что у вас тут за новенькая горничная завелась? Бойкая такая. Насмеска гномки и эльфа похоже». Даша замерла, подумала полсекунды, и осталась слушать дальше. «Пани Дарья?» Даже не видя собеседников, девушка поняла, что Шур загадочно усмехнулся. «Это не горничная, это наша новая управляющая, вместо пана Кантелея». Совсем сдал старик. «И она не гномка». «Да ладно, на чистую эльфийку не тянет, а кожа светлая. Кто еще может быть-то?» «Она...» Далее последовала многозначительная пауза. «Человечка. Да иди ты!» Пан Нахал так удивился, что, кажется, упал с приступочки, с грохотом и невнятным ругательством. ани Магда совсем рехнулась? Ты тоже в эти ужасы про людей веришь, что ли? У нас тут вся таверна, Четвертый день, бегает с выпученными глазами. Сами себя накрутили, все страшилки и сказки про закрытый тринадцатый мир пятьсот раз друг другу пересказали и все ждали, кого она первого убивать будет. Люди, мол, они такие». В своём мире все другие расы извели, магию уничтожили, а теперь вот и за другие миры принялись. Даша вовремя поймала упавшую челюсть, и только поэтому Таня ударилась о землю с громким стуком. «Это что, они все...» «Ой...» «Не то чтобы верю», — засмущался оливковый мужчина, которого Шурш назвал красивым именем Силь. «Но знаешь, ведь и правда другие расы уничтожили, а магию извели». Может, и все остальное не сказки о быль. Вот привезут тебе завтра человечку на отбор и посмотришь. Не страшные они. Пани Дарья вроде тебя не напугала, нет? Не бусиклинье уже подбивал. Пан Шуш, судя по звукам, с ехидным смешком пихнул собеседника локтем в бок или хлопнул по плечу, а потом уже серьезно продолжил. Глупости это. Ты же выше аристократ, а не дремучий пенек из болота. А то у нас тут ночные охотники больше всех нервничают. Начитались в детстве про осиновые колья, которыми невинных вампиров убивают страшные человеки. Все присматриваются, не вытащит ли новая пани, управляющая чего подозрительного, деревянного и заостренного. Но зато и бегают быстро, когда она задание выдает. А то и правда твоя. Обленились мы изрядно при старом Кантилее. Дашу пришлось-таки зажимать себе рот ладонью, чтобы не рассмеяться и быстро уйти прочь. Оказавшись в кухонном коридорчике, она все же не выдержала, хихикнула, правда, немного нервно. Ночные охотники. Надо же. Это те пугливые бледненькие мальчики за стойкой ночного партия, не иначе. Подкармливали, чтобы не оголодала и на честных вампиров с колями кидаться не начала. Ясно теперь, зачем им девственницы. Наверняка кровь пьют за деньги. Хотя какая, интересна вампирам разница. Или просто для мужского самолюбия приятно. Ох, дела. И смешно, и дико. Все, спать. Хватит с нас сказки. Завтра будет реальность и дурдом в одном флаконе.